вздохнуть поглубже и до плеч в крылья вдев расправленные руки с подоконника на воздух лечь и лететь наперекор науки с переменным трепетом стрижа вдоль сада пронестись и метить прямо в стену и перешагнув над самой землей скользнуть и в синеву дрожа взмыть боюсь не вынесу полета Нет, вынес. На полу сижу в потьмах. И в глазах пестро, и шум в ушах, и блаженны в плечах ломота. 1929 год.